Как же, молюсь только по вечерам, а утром некогда, работы много. Подмети, постели убери, посуду помой, Ваське чаю приготовь, подай. Сами знаете, сколько дела. Как горничная, неопределённо сказал отец Василий. Что вы? не поняла Настя. Отец Василий молчал, низко склонив голову.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 Настя долго сидела на кровати и размышляла. Худенькая спина её, с острыми лопатками и отчётливыми звеньями хребта, сильно горбилась. Грязная рубашка спустилась с острого плеча. Обняв руками колени и покачиваясь, похожая на чёрную сердитую птицу, застигнутую в поле морозом, она смотрела вперёд своими немигающими глазами, простыми и загадочными, как глаза зверя, и с задумчивым упрямством прошептала, а я бы ее все-таки убила.